ми бемоль, фа, соль-бемоль, ля-бемоль, си-бемоль, до бемоль, бемоль, бемоль. Гармонический звукоряд: ми бемоль, фа, соль-бемоль, ля-бемоль, си-бемоль, до-бемоль, ми ля минор. Ас моль. Ключевые знаки: си бемоль, ми бемоль, бемоль, бемоль, соль бемоль, до бемоль, фа бемоль. Тоническое трезвучие: ля бемоль, бемоль, бемоль. Натуральный звукоряд: ля бемоль, си бемоль, до бемоль, бемоль, бемоль, бемоль соль бемоль, ля Гармонический звукоряд: Ля бемоль, Си бемоль, До бемоль, Ре бемоль, Ми бемоль, Фа бемоль, Соль бекар, Ля бемоль. Минорные тональности, подобно мажорным, могут быть расположены по отдельному для них квинтовому кругу, но более удобен квинтовый круг, общий для мажорных тональностей с их минорными параллелями. Далее следует иллюстрация номер 191, на которой изображена схема в виде спирали с расположенными на ней тональностями. Вид сверху. От тональности до мажор или ля минор по спирали вниз расположены тональности фа мажор и ре минор, си бемоль мажор и соль минор, ми бемоль мажор и до минор Ля-бемоль мажор и фа минор, ре-димой мажор и си-бемоль минор, связанные двусторонней стрелкой с до-диез мажором и ля-диез минором на верхнем витке спирали. Далее соль-бемоль мажор и ми-бемоль минор, связанные двусторонней стрелкой с фа-диез мажором и ре-диез минором на верхнем витке и до бемоль мажор и ля бемоль минор, связанные двусторонней стрелкой с си мажором и соль диез минором на верхнем витке спирали, и так далее. От до мажора и ля минора по спирали вверх располагаются тональности соль мажор и ми минор, ре мажор и си минор, ля мажор и фа диез минор, ми-мажор и до-диес-минор, си-мажор и соль-диес-минор, связанные, как было сказано выше, с тональностями до-бемоль-мажор и ля-бемоль-минор на нижнем витке спирали. Фа-диес-мажор и р-диес-минор, связанные двусторонней стрелкой, как было указано соль бемоль мажором и ми-бемоль-минором, И до мажор или а минор, связанные двусторонней стрелкой с ре бемоль мажором и си бемоль минором на нижнем витке спирали. И так далее. Товальности, связанные двусторонними стрелками, энгармонически равны. Страница 105. Параграф 81. Гармонический и мелодический минор. Минор, так же как и мажор, подвергся развитию. Оно проявилось особенно ясно в хроматическом изменении некоторых его основных ступеней. Особенно важное значение имеет гармонический и мелодический минор. Гармоническим называется минор, отличающийся от натурального, повышенной седьмой ступенью. Благодаря этому повышению в миноре образовался такой же вводный звук, остро тяготеющий на полутон вверх, к тонике, как в мажоре. Повышение седьмой ступени минора объясняет влиянием строения мажора на минор. Далее следует иллюстрация номер 192. Пример А. Ноты. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, диез для между фа и седьмой повышенной ступенью соль диез